Глава 12. Незваные гости. Ниль склонил голову и сжал кулаки. Что ему делать? Как вытащить Лусин? Уходи, повторила девушка в красном. Ты сможешь выйти из этой зоны. Она из императорской семьи. Ниль ухватился за, как ему казалось, единственную спасительную нить. Если вы ее убьете, об этом узнает империя Кайс. Вам же не нужно лишнее внимание, я прав? Девушка задумчиво посмотрела на него. Из-за дымки не этого не видел, но чувствовал. А ваши отношения ближе, чем я думала. Раз ты знаешь о ее родословной. Я в курсе, из какой она семьи. Внутри еле все похолодело. И не собираюсь ее пока убивать. А когда придет время, реакция империи будет неважна. Ее будут искать, горло не еле Пусть ищут. Они будут знать, что она жива. Есть методы. А если мы расскажем всю правду, когда выйдем? Не расскажете. Девушка улыбнулась. А теперь уходи. И не возвращайся сюда никогда. для твоего же блага. Нил постоял еще некоторое время, обдумывая все возможные варианты. Ее пока не убьют. Значит, есть время. Сейчас он слишком слаб, но позже. Он на деревянных ногах развернулся, стараясь не смотреть на Лусин, и замер. всего в шаге стояла ледяная статуя рыжего из десятка, который застыл навечно с вытянутой рукой и умоляющим взором. Нил сглотнул и бросил: "Уходим". Девушка в красном проводила троицу задумчивым взглядом. "Госпожа, почему вы отпустили их?" спросила одна из женщин в белом. «Его сестра, избранная жизнь." Женщина в белом понимающе кивнула. "Они остановились. Что будем делать?" вдруг спросила вторая женщина. "Пусть делают, что хотят. Возвращаемся назад. У меня мало времени." "Поняла, госпожа." Нил трясло. Он на негнущихся ногах отдалялся от замка, бросив там девушку, которая за эти несколько дней стала его учителем и другом. Вдруг он остановился. Его глаза расширились, лицо исказилось в аскале. "Нил?" Эра беспокойно посмотрела на внука. Мора хотел было подойти, но она остановила его и покачала головой. "Охраняйте", Прошипел Нил, рухнув на снег. Он скрестил ноги и полностью сконцентрировался на одном контроле над чудиком. Микки, Элика и Мерку проводили тренировку на специальном полигоне, построенном по приказу Неэля. Хорос и Эдитор наблюдали за ними и иногда помогали советами. Чудик, незримой тенью, стоял неподалеку, сохраняя полную неподвижность и лишь его глаза не мигая, следили за ребятами. Попробуй ещё. Мики скрестила руки на груди и с ухмылкой посмотрела на мерку. Они вдвоем стояли друг напротив друга на разных концах овальной арены, которая на несколько метров углублялась в пол. За ее пределами на возвышенности стояли Элика, Хорос и Эдитор. Рядом с ними находился постамент. От его основания во все стороны исходили линии и символы, покрывая всю поверхность арены. В его центре виднелась пустая лунка. Да смысл? Он наморщил нос толку нету. Давайте попробуем что-нибудь другое. если попадешь в меня, разрешу целую неделю пропускать тренировки, подмигнула Мики. Мерку тут же подобрался. Это были твои слова. Он раскинул руки в стороны, и вокруг него появились три больших серебряных шара из ртути. Мерку ощерился и поднял обе руки. Сегодня он был более чем уверен в своих силах. Десятки, сотни струй вылетели из ртутных шаров и зависли в воздухе. Эдитор вставил в лунку небольшой золотой скипетр, на навершие которого сиял кристалл энергии, и над ареной появился непроницаемый купол. Элика стояла рядом с дедушкой и Хоросом, поглаживала браслет на руке и с улыбкой смотрела на арену. Ее длинные, почти белые волосы лежали в просторной аккуратной причёске. Одета она была в светло-голубую тунику и свободные бежевые штаны из легкой ткани. На ногах красовались новенькие синие мягкие полуботинки, сделанные из особой ткани специально для тренировок. Мальчишка настроен серьезно», — хмыкнул Эдитер. Сегодня он смог выпустить еще больше лучей, кивнула Элика. Начинается. Ну попробуй убежать от этого, Мерка резко опустил руки. Всю арену заполнило серебристыми линиями. Они ударялись друг о друга, иногда сливаясь в одну струю, а иногда отталкиваясь друг от друга, непредсказуемо изгибая под немыслимыми углами и отскакивая от пола и купола арены. Неплохо, хорос довольно кивнул, поглаживая бороду. Яркие сапфировые глаза Элики стали еще насыщеннее. Все перед ее взором замедлилось. Она отчетливо видела, как Мики купыми точными движениями уходила от лучей. Двигаясь на неразличимой для неодаренных скорости, вокруг нее кружился ветерок, спиралью поднимаясь от пяты, развивая иссиня черные волосы серебряными кончиками. Чистое белое лицо было сосредоточено, серебристо черные глаза прищурены, брови сведены к переносице. Одета Мики была в чёрные, плотно облегающие тело, но не стесняющие движения штаны и тунику. Первое время она просто уворачивалась от серебристых лучей. Но когда их скорость увеличилась, а углы атак стали более непредсказуемыми, она начала использовать руки, отбивая тыльной стороной ладони редкие атаки. Из-за особенностей расы Микки при желании могла придать своему телу невероятную прочность, сравнимую с алмазом. Когда напор серебряных лучей усилился в несколько раз, Микки нахмурилась и подключила к защите энергию ветра. Воздушные спирали, до этого придававшие ей скорость, начали отклонять лучи ртути. Молодец, хорошо. Хорос довольно улыбался с отеческой любовью, следя за Митей. Эти ее движения, Эдитров восхищенно покачал головой. Ни одного лишнего, невероятный контроль тела. И то, с каким мастерством она интегрировала энергию ветра в свой стиль, поражает. Наследство расы помогло ей научиться сражаться, а вот стиль боя создала она сама. А молодец ты, неплох, смотри-ка. Мерку стоял, напряженно смотрел на Мики, вытянув руки и всеми пальцами указывал на нее. По его лицу медленно стекал пот под цветом сфер, отблескивающий серебром. Три ртутных шара рядом с ним непрерывно выбрасывали и принимали в себя серебряные лучи, не изменяясь в объеме. Мики надоело играть. Подгадав момент, она вынула из кольца трех слизней и бросила их рядом с собой. После негромкого хлопка появились еще три Микки, И все четверо начали уворачиваться от лучей. Слизни двойники, констатировал хорос. Четыре мики резко сблизились и остановились, руками отбивая лучи. Их совместная работа была идеальной. Все атаки отражались с невероятной точностью. Четыре мики медленно пошли в сторону Мерку. Мерку сжал ладони в кулак, тяжело дыша. Сферы вокруг него медленно закрутились вокруг оси. Четыре мики замедлились. В воздухе появился гигантский слизень, принял на себя несколько десятков ударов и взорвался во вспышке света. В это время четыре мики сделали несколько быстрых шагов вперед, продолжая отбивать лучи. Шары вокруг Мерку закрутились сильнее, образуя под собой пыльный смерч, но не сдвинулись с места. В воздухе появлялись гигантские слизни один за другим. А четверо Микки медленно, но верно сокращали расстояние. Мики стало шесть. Из носа Мирку пошла кровь. Ртутные шары закружились вокруг него, продолжая вращаться вокруг оси. Десять Микки слаженно отбивали все лучи, прикрывая друг друга и подходя ближе. Все больше и больше гигантских слизней брали на себя атаки лучей, выгадывая для Мики и её клонов мгновение передышки. Ртутные шары крутились вокруг Мерку, все ускоряясь и поднимая пыль с мерчем. Мерку слишком сильно выкладывается. Хорос нахмурился. «Микки может не сдержаться и травмировать его, пробормотала Элика. Я вмешаюсь. Она мягко спрыгнула вниз и подошла к куполу. Мерку сквозь пыль уже видел лица десяти Микке, подходящих все ближе и с невообразимой скоростью отбивающих все его лучи. Я тебя достану, прорычал он, с трудом шагая вперед. Плоскогруда и твердая, как камень. Я тебя достану хоть раз. Он сделал еще шаг. Микки тоже видела мерку. Она ухмыльнулась и показала язык. «Ах!» — Вены на шее мерку запульсировали. Вокруг десяти Микки появилась серебряная полусфера, граница, за которую не смог пробиться ни один ртутный луч. Пол арены там, где разворачивался бой, потрескался. Двойники Мики начали пропускать атаки и исчезать с глухими хлопками. "Хватит", раздался мягкий голос Элики. Она спокойно вошла под защитный купол и направилась к центру арены, где буквально в трех шагах друг от друга стояли Мерку и десятка Мики. Элика шла, и все вокруг нее замедлялось. Струи ртути, оказывающиеся у нее на пути, теряли форму и серебряным дождем падали вниз. И даже серебристые лужицы расползались, не вымазывая её сапожки. Когда Элика подошла на расстояние пяти шагов к Мерку, он резко застыл, мог двигать только глазами, вперившись взглядом в ехидное лицо Микки, движения которые резко замедлились. Струи ртути замерли вокруг них. Элика подошла и встала между Мерку и Мики подняла правую ладонь на уровень глаз, соединила средний и большой палец и Щелк! Мерку и Микки отбросила в разные стороны взрывной волной. Все клоны лопнули, артуттные шары упали на пол и растеклись тремя лужами. «Микки!» Элика с укором посмотрела на нее. Ты в последние секунды с трудом сдерживала силы. Прости. Та легко поднялась на ноги и потупилась. Но этот мелкий Он молодец, Элика одобрительно кивнула с трудом встающему Мерку. Между вами разница в два года и один ранг, а он уже так легко сбивает твой контроль. Тебе следует тренироваться упорнее, иначе, она многозначительно посмотрела на подругу. Да. Мерку скривился. Он взмахом руки собрал всю ртуть с арены и одними губами прошептал Мике: "Плоская". И когда Та зло сжала кулаки и шагнула к нему, быстро убежал Фух. Он тревожно огляделся, выбежав во двор, остановился только убедившись, что Микки не бежит за ним. "В фуре", пробормотал он, направляясь к выходу из двора особняка. "просто бешенная". Уже подойдя к воротам, он остановился и прищурился. Вдалеке к ним приближалось нечто большое и блестящее. Чуть помедлив, Мерку развернулся и бросился обратно. "Мелкий да ты!» — первым его увидела Мики. Потом Мерку отмахнулся от нее, и пока она стояла, ошарашенная его наглостью, нашел глазами Хороса. К нам кто-то летит. Все тут же подобрались и стали серьезнее. Выйдя во двор, они увидели странную картину. К ним приближалась огромная яркая золотая лестница, сияние которой буквально ослепляло. На последней ступени кто-то сидел. Чудик вышел вперед, не отводя взгляд от незваных гостей. Он видел, что рядом с лестницей летели еще двое. Элика и Эдитор тоже их рассмотрели и оба узнали одного из гостей. Когда троица приземлилась перед полигоном, Микки и Мерку наконец тоже смогли разглядеть прибывших. Первый мужчина лет 30, одетый в богато расшитый золотыми нитями черной кафтан и кальсоны. Его золотые волосы на голове торчали во все стороны, и иногда по ним пробегали голубые искры. Он сидел на верхней ступени лестницы и с интересом рассматривал Микки и Элику. На каждом его пальце поблескивало по золотому кольцу, а за спиной выглядывала рукоять меча. Когда лестница приземлилась, он поднялся на ноги и медленно спустился вниз. Каждый его шаг отдавал звонким стуком, будто металл бился о металл, а золотые, загнутые кверху кончики черных туфель притягивали взгляд. «Двенадцать ступеней. Подумал Мерку. Старейшина пробормотала Элика, стараясь не смотреть на одного из гостей. Это был старик, чей облик, как минимум, вызывал вопросы. Его тело было маленьким и щупленьким, как у ребенка, но при этом размеры головы в пять раз превышали норму. Он мило улыбался, глядя на Элику. Своей маленькой детской рукой он поглаживал рыжую, густую заплетенную в десятки косичек бороду, на кончике каждой висела по клыку и разными символами Старик завис в воздухе, скрестив ноги и уперевшись руками в колени. Его борода опускалась ниже ног, косые клыки покачивались на ветру у земли. Большеголовый, аддитор хмуро смотрел на своего коллегу из совета коалиции. Рядом с большеголовым фыркнул третий гость, жадно пожирающий Микки глазами. Это был юноша лет двадцати. Вокруг него вихрился небольшой песчаный шторм, на котором он и прилетел. Черные глаза, обрамлённые золотой подводкой, губы блестят позолоченной помадой, а черные волосы уложены в высокую прическу. Кожа у него была смуглой, золотистой. Почувствовав его внимание к себе, Мики окинула странного парня брезгливым взглядом. Уходи. Голос подал угрюмый хорос, не сводя глаза с парня. Не тебе решать, старик, усмехнулся тот. Азиба, вежливее!» Большеголовый Хмуро посмотрел на парня. "Ты не у себя в Египте среди черни. Ты говоришь с полубогом из храма Космоса". Азиба хмыкнул. "С полубогом, потерявшим силу. Про это все знают". Хорос мознул по нему равнодушным взглядом и посмотрел на золотоволосого мужчину. "В Аптилурже Окро из королевства Литони приветствует вас, господин Хорос Звездный». Золотоволосый приложил руку к груди и поклонился. Азиба скривился. Он открыл было рот, но почувствовал страшную опасность и резко отскочил назад. Бах. На месте, где мгновение назад он стоял, возник небольшой кратер, в котором застыл разъяренный чудик. Он указал пальцем на Азиба, собираясь использовать вишеру. "Постой!" Голос Хороса отрезвил Ниеля, который в это время полностью завладел телом чудика. "Давай выслушаем." Помедлив, Чудик опустил руку и встал рядом с хоросом и идитром. Азиба тяжело дышал, понимая, что был на краю гибели. "Раса, повелители печати", прокрипел он и сглотнул. Злость бурлила в нем. Если раньше Азиба сильно сомневался, что в республике появился представитель расы небесного контроля, то теперь, после реакции Чудика, он был в этом уверен. «Пройдемте внутрь". Хорос приглашающе махнул в сторону особняка. В вапхе Окра, в чьих жилах текло раскаленное голубое золото, коснулся золотой лестницы. С негромким шипением лестница приняла жидкую форму, разделилась на пять частей и втянулась внутрь золотых ногтей вапхи. Мерку удивленно изогнул правую бровь. Ему это показалось очень интересным. Эдитор подошел к большеголовому, и вместе они пошли в особняк, тихо переговариваясь. Мерку шел позади Хороса и вапхи, а Азиба Старался не выдавать свою дрожь и не оборачиваться. За ним шел чудик, не отставая ни на шаг, позади которого следовали Микки и Элика. Они склонились друг к другу и перешептывались. Это старейшина большая голова из коалиции варваров. Он одиночка, не входит ни в какой клан, очень мирный старичок, рассказывала Элика. Дедушка хорошо его знает. А этот упырь, похоже, Азиба из рода Арт, ответила Микки. Только как они все вместе тут оказались? про нас узнали. Нервно дернула плечом Элика. Не знаю как. И не знаю почему они вместе. Но думаю, скоро они сами расскажут. Гостей проводили в главный зал особняка. Большеголовый щелкнул пальцами, и его борода приняла форму мягкого пуфика с клыками в качестве ножек. В создал золотой трон, а Зибу вальяжно развалился в песчаном кресле. Начну я. Большеголовый посмотрел на Элику. Благодаря новому артефакту, показывающему движущиеся картинки на плоской пластине, мы узнали вас, госпожа Элика, и ваш браслет. Чудик дернулся всем телом. Большеголовый слегка поклонился, невольно демонстрируя всем идеально круглую плешь в густых волосах цвета соломы. Элика сглотнула. И Мы хотим пригласить вас обратно на родину. Большеголовый посмотрел в глаза Элике. Она переживает трудные времена, и ваша помощь не помешала бы, хорос хмыкнул. Он прекрасно понимал, зачем коалиция это делает. Раса детей времени, любимая миром раса, Ее нельзя обижать, нельзя принуждать. Если Элика будет в коалиции, это поможет стране. В спокойное время варвары бы поставили свою гордость выше. И Элика, еще не пробудившая родословную, но уже имевшая определенные задатки присущие расе детей времени, была бы в смертельной опасности. Поэтому ее отец так желал отправить дочь подальше. Но сейчас, когда она уже полностью пробудила родословную, и когда коалиция стремительно теряет территории из-за наплыва тварей, тысячелетние обиды стоят не так остро. Хорос был уверен, что Элику не отпустят назад и попытаются выдать замуж за одаренного с родословной расы титанов. "Простите", Элика покачал головой. "Но пока я не могу отсюда уйти. Она приложила руку к груди. «Мое место сейчас здесь. Но, может, позже, Азиба фыркнул, перебивая ее. Какая наглая соплячка. Он перевел взгляд на Мики. Возвращайся в Египет. Госпожа Нейн из рода Арт не обидит тебя. Я, Азиба из рода Арт, обещаю тебе. Он не знал, зачем коалиции или тони светловолосой девчонка и парень. Его волновала только представительница расы небесного контроля. Мики усмехнулась и глянула на большеголового. Почему вы пришли вместе? Азиба взбесился. Эта соплячка его игнорирует. Но тут же его внутренности похолодели. Позади него стоял и сверлил взглядом его затылок злой чудик. Азиба подавил ярость и закрыл глаза, успокаиваясь. Ну, большеголовый смутился. «Видео попало коалиции Египту и Летонии. Хмыкнул Хорос. Их люди начали искать вас. Он посмотрел на Мики и Лику и Мерку. И наткнулись друг на друга. Пока они следили друг за другом, спорили о том, кто первый к вам придет, и пытались узнать у конкурентов, зачем вы им. Прошло полторы-две недели. Я прав? Примерно так пробормотал Большеголовый. А почему тогда за мной прислали этого кретина? Возмутилась Ники, кивая в сторону Азиба. Правительница великого Египта специально хочет сделать так, чтобы мое желание вернуться на родину исчезло, так и не появившись. Азибба заскрежетал зубами. На самом деле у ней, не рода Арт, не было выбора. Все старейшины заняты важными делами, каждый человек на счету. Великий египет слабее коалиции варваров, и его положение хуже. Чтобы не упасть лицом в грязь перед соседями, отправившими на переговорную миссию старейшин Правительнице Египта пришлось выбрать самого талантливого из ее рода, к 27 годах уже ставшего владыкой. Азиба не знал, какие планы у Ней на Мике, но не сомневался, что они есть. А когда сам увидел девчонку, то у него появилась мысль, что она может стать прекрасным дополнением к его гарему. Зачем ты тратишь свой потенциал тут? Он постарался говорить более вежливо, хоть ему это и давалось с трудом. Всю жизнь, чувствуя на себе восхищенные взгляды Он не привык быть вежливым с людьми, чье положение считал много ниже своего. В Египте твой статус будет равен правительнице. Ты получишь любовь, почет и власть. Мы поможем развить твой потенциал, ты станешь сильнее и «А вы сможете сделать так? Микки перебила его и посмотрела на большеголового. Чтобы правительница узнала, что я от омерзения, даже выслушать не смогла ее предложение. Азиба вскочил на ноги, но тут же рухнул обратно. Его плечо сжала большая ладонь чудика. Треск. Азибо побледнел, содрогаясь от боли в сломанном плече. Остался я. Мерку с интересом взглянул на Вапхи Луржи Окра. Зачем вам я? С самого начала разговора он ловил на себе пристальные и заинтересованные взгляды этого странного золотоволосого мужчины. Ты из рассэлитонии, знал? Хорос горько улыбнулся. Если он раньше считал Мерку одаренным с очень необычной энергией, то увидев представителя расы Литони, сразу все понял. Как и дитор, который с каждым мгновением становился угрюмее. Если я не ошибаюсь, Мерку нахмурился. В жилах Литони течет раскаленная сталь. Моя кровь хоть и странная, но холодная. Большеголовый задумчиво кивнул. Предположение совета подтвердилось. Ты проклятый Литони!» Пожал плечами в Вапхи. Сталь в твоих венах холодная. Эдитор заметно напрягся. И что вы хотите с ним сделать, прорычал он. О проклятых Литоне ходили лишь слухи, но всем было известно, что народ Летонии ненавидел и боялся их. Успокойся, Хорос задумчиво смотрел на Вапхи. Если я правильно помню, то проклятый летоне не рождается у кого попало». Да и не послала бы королевство владыку из золотого рода, если бы желала убить Мерку. Скорее нас бы посетила звезда карателей. Вапхи грустно усмехнулся. Так и есть. Наш правитель провел расследование и узнал, что Мерку его сын. Микки и Микеэлика удивленно переглянулись. Этот мелкий принц? Мике с сомнением посмотрела на хмурого парня, чьи волосы и брови походили на клякса. Но как же отношение к проклятым Литоне?» Эдитор непонимающе посмотрел на Хороса. Твари под вулканами просыпаются. Тот сощурился, смотря на Вапхи. Ваша мудрость не знает границ, Хорос Звездный». Представитель расы летоники кисло усмехнулся. Так и есть. Не понимаю. Эдитор достал трубку и закурил. Проклятые летонии могут слышать тварей, говорить с ними и управлять ими. Эдитр удивленно хекнул. У народа Литонии есть причины для ненависти к проклятым, Вапхи скривил губы. Обычно твари пробуждались именно по их вине. Это были темные времена. Летони умирали тысячами. Но сейчас проклятый нужен нашему королевству. И Синклит всем составом согласен с этим. Мерку глубоко задумался. Он понимал, что Вапхи многое не договаривает. Почему проклятые пробуждали тварей? Как он, принц королевства, оказался в гуляющем городе Келанов, и еще множество странностей, о которых Вапхи предпочел умолчать. "Дай кольцо", мерку посмотрел на Хороса. "на уровне полубога. Хочу узнать, врет ли он". Тот кивнул и достал кольцо правды. Естественный артефакт, образующийся только после смерти признанных или избранных из Синего храма. Вапхи спокойно проследил, как Мерку принял артефакт, и посмотрел ему в глаза. Вы будете учить меня секретам расы? Первым делом спросил тот. Больше всего его волновало именно это. Его раса не была такой особенной и древней, как у элики. У него не было памяти предков. Он не находил наследия, как Микки. Мерку не знал, как ему развиваться, не знал особенные техники расы, стиле боя и прочего. Всего он добивался своими силами или с помощью не еле, хороса Эдитра и дитра и мики Селики. Ты или тони? Вапки пожал плечами. "Имеешь право. Вы будете учить меня секретам расы", повторил Мерку. "Будем". Вапхи уверенно кивнул. "Если я пожелаю покинуть королевство, отпустите?" "Да". Мерку замолк. Он понимал, что этот допрос почти ничего не значит. Вапхи мог верить в свои слова, но они могут кардинально отличаться от намерений правителя. Ему нужна хоть какая-то уверенность. "Не бойся". Хорос положил ладонь на плечо Мерку. Хоть я и лишился сил но это временно, королевство не настолько глупо, как некоторые идиоты. Оно не станет ссориться со мной и убивать моего ученика. Я прав? Вы правы, отозвался Вапхи. Неподалеку еще сильнее побледнела Азиба. Он понял, кого имел в виду Хорос, называя идиотом. Мики быстро вытерла повлажневшие глаза. Элика опустила взгляд в пол. Они понимали, что так будет лучше для Мерку, но им было больно отпускать его. Чудик гулко топнул по полу, привлекая внимание, Отошел подальше и повернулся к гостям. "Ой, ничтожу", с трудом проговорил он скрипучим грубым голосом, вытянул ладонь. Глаза большеголового чуть не полезли на лоб, Азиба вжался в свое кресло, а Вапье закашлялся. Над ладонью Чудика зависла синяя капля крови, и исходящая от нее опасность ошеломляла. Капля крови высшего бога!» — пробормотал Вапке. Чудик сжал кулак и вернулся на свое место. Но теперь все смотрели на него другими глазами. Вапке прокашлялся. Я передам правителю. Мальчик будет в полной безопасности, обещаю. Мерку встал, подошел к Чудику и посмотрел ему в глаза. Кивнул. Тот в ответ легонько качнул головой. Мерку не нужно было благодарить словами, не так все понимал. Тем более усовершенствованная карта Сонного царства сейчас хранилась в облаке снов Мерку, и тот мог попасть в Белый зал по своему желанию. <coughs> Нель открыл глаза и сплюнул кровь. Эра с обеспокоенным видом тут же подсел к нему. Что случилось? Нель не ответил. Перед его глазами застыла картина ухода Мерку. Глаза и лики были полны печали. Мики всхлипывала, а золотая лестница удалялась все дальше. Все в порядке. Нель вытер кровь. Хоть он и сумел на секунду явить миру каплю крови высшего бога, но это едва не уничтожило слизня в Чудике. Слишком большой риск. Но так надо. Иначе королевство Коалиция и Египет не начнут воспринимать их всерьез. На этот раз они отступили. Но кто знает, что будет, когда коалиция потеряет еще больше земель? Больше всего Нель беспокоился за Мики. Зачем она Египту? Ритуалы, странные техники? Он не знал. Нель встал на ноги. Вокруг все еще был мир льда и снега желтой зоны. Куда мы идем?» Мора шмыгнул покрасневшим от холода носом. Обратно в форт, Нель усмехнулся. Пора вернуть должок.